Она жаждет мести и ждет, когда ее бывший муж снова появится среди ее клиентов, дожидается. Ножом Анжелика зарезает своего бывшего, который изрядно пьян, убегает из борделя, прячется, снова скитается. Ее ловят, дальше тюрьма. В тюрьме невероятно много крыс, их писк слышен постоянно, они живут тут просто стаями.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 Подробно шаг 13: поиск альтернативных сценариев. Одной из кармических задач на данное воплощение Анжелики было испытать боль от насилия. Чтобы понять, зачем ей была дана такая жестокая задача, мне пришлось снова сопроводить ее в предыдущее воплощение. Яна увидела жизнь, где она была насильником-мужчиной, очень похожим на мужа Анжелики. Второй экзамен, который она сдавала,